Я, так сказать, незримо отсутствовал, перенесясь воображением в другие сферы. «Смекайло», — назвал он себя и протянул Винтику руку. Винтик пожал его мягкую, точно котлету, руку и тоже назвал себя. «Смекайло», — повторил Смекайло, Бархатным голосом и плавным широким жестом протянул руку Шпунтику. «Шпунтик!» — ответил Шпунтик и тоже пожал котлету. «Смекайло!» — произнес в третий раз Смикайла и протянул руку Бублику. «Да мы уже с вами знакомы!» — ответил Бублик. «Ах, да ведь это Бублик!» — состроив удивленное лицо, воскликнул Смекайло.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 хе хе хе Винтик утвердительно кивнул головой. У Смикайлы на лице появилось насмешливое выражение. Словно испытывая удовольствие, он потер руками коленки и сказал «Хе-хе, эти изобретатели все чудаки! Ну скажите, пожалуйста, к чему все эти откидывающиеся столы?» открывающиеся шкафы, спускающиеся гамаки. Мне, например, гораздо приятнее сидеть на обыкновенном, удобном стуле, который не подскакивает под вами, как только вы встали, или спать на кровати, которая не ездит подо мной вверх или вниз. Ну, к чему это, скажите, пожалуйста. Кто может заставить меня... Спать вот на такой кровати. А если я, так сказать, не хочу, не желаю? Да никто ведь вас не заставляет, сказал Бублик. Шурупчик-изобретатель и старается усовершенствовать все, что под руку попадется. Но это не всегда бывает удачно. Но у него много и полезных изобретений. Ведь он хороший мастер. Да я же не говорю, что он плохой. — возразил Смикайло. — Он, если хотите знать, очень хороший мастер. Да-да-да, нужно сознаться, просто отличный мастер. Он сделал для меня замечательный бормотограф. — А что это за штука такая, бормотограф? — спросил Винтик. — Говорильная машина, вот взгляните. Смикайло подвел своих гостей к столу на котором стоял небольшой прибор. «Этот ящичек или чемоданчик, как хотите, так и назовите, имеет сбоку небольшое отверстие. Достаточно вам произнести перед этим отверстием несколько слов, а потом нажать кнопку, и Борв в точности повторит ваши слова. Вот попробуйте!» предложил Смикайло Винтику. Винтик наклонился к отверстию прибора и сказал «Винтик, Винтик, Шпонтик, Шпонтик и Бублик!» добавил Бублик, наклонившись к прибору. Смикайло нажал кнопку и Бормотограф к общему удивлению зашепелявил гнусавым голосом «Винтик, Винтик, Шпонтик, Шпонтик и Бублик!» «А для чего же вам эта говорильная машина?» — спросил Шпунтик. «Ну а как же?» — воскликнул Смекайло. «Писатель без такого прибора, как без рук. Я могу поставить бормотограф в любой квартире, и он запишет все, о чем говорят. Мне останется только переписать. Вот вам и повесть, или даже роман!» «Да чего же это все просто?» — воскликнул Шпунтик. «А я где-то читал, что писателю нужен какой-то вымысел, ну, замысел». «Э-э, замысел. — нетерпеливо перебил его Смикайло. «Это только в книгах так пишется, что нужен замысел. А попробуй задумай что-нибудь, когда уже все и без тебя давно задумано. Что не возьми, все уже было!» А тут бери прямо, так сказать, с натуры. Что-нибудь, да и выйдет. Выйдет такое, чего еще ни у кого из писателей не было. Да, но не каждый ведь согласится, чтобы у него в комнате поставили бормотограф, сказал Винтик. А я это делаю хитро, ответил Смекаева. Я прихожу к кому-нибудь в гости с бормотографом который, как вы убедились, имеет вид чемодана. Уходя, я забываю этот чемоданчик под столом или стулом, например, и потом имею удовольствие слушать, о чем говорят хозяева без меня». «Ну, и о чем же говорят? Это очень интересно», — сказал Шпунтик. «Да, чрезвычайно интересно», — подтвердил Смикайло. Я даже сам этого не ожидал. А оказывается, что ни о чем не говорят, а просто хохочут без всякой причины, кричат петухом, дают по-собачьи, хрюкают, в общем, мяукают и так далее». «Удивительно!» — воскликнул Винтик. «Вот я и говорю, удивительно!» — согласился с Микаэла. «Пока сидишь с ними...»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 Стало на минуту тихо, а потом вдруг раздался дружный смех. Кто-то сказал «Под столом!», послышалась возня. Снова раздался смех. Кто-то закукарекал, кто-то замяукал, потом залаял, потом кто-то заблеял овцой, кто-то сказал «Пустите меня, я покричу ослом!» и начал кричать «Иго-иго!» а теперь же ребенком «Иго-го! Иго-го!» И снова раздался смех. «Вот и видите! Ну, вернее, слышите!» Развел Смекайло руками. «Да, из этого немного возьмешь для Романа!» Рассудительно сказал Винтик. «А я вам открою секрет!» Сказал Бублик Смекайле. «В городе уже все знают про этот барматограф, и как только вы уйдете...» «Нарочно начинают кричать в эту машинку разную чепуху!» «А зачем же кричать чепуху?» «Ну, вы хотели перехитрить их, а они перехитрили вас!» «Вы хотели подслушать, что говорят без вас, а они сообразили и нарочно пищат да хрюкают, чтобы посмеяться над вами!» Смекайло насупился. «Ах так! Ну ничего!»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 Я не написал еще ни одной книги, признался Смикаева. Писателем быть очень трудно. Прежде чем стать писателем, мне, как видите, пришлось кое-чем завестись. А это не так просто. Сначала мне пришлось ждать, когда будет готов портативный стол. Это растянулось на долгие годы.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 «Конечно, бормотограф — сложный прибор. Но зачем же усложнять и без того сложную вещь?» «А он что, разве усложнял?» — сочувственно спросил Винтик. «Ну, конечно, усложнял. Стал делать не просто барматограф, а какой-то комбинированный барматограф с пылесосом. Но скажите, пожалуйста, зачем мне пылесос?» На это ушло лишних полтора года, но ничего, махнул Смекайло рукой. Теперь это у меня есть, не недостает пустяков. Хорошо бы придумать такую машину, которая могла бы за писателя думать, сказал Шпунтик. Вы правы, согласился Смекайло. Увидев в окно, что солнце начинает склоняться к закату, наши друзья стали прощаться. Получив паяльник, они вышли на улицу.